Глава двадцатая Вернувшись домой, Хель застала мать за вязанием. Верный признак того, что Элли нервничала. «Кто там?» – взволнованно спросила она. «Это мы с веревочкой, мам», – ответила Хель и прошмыгнула волчицей в свою комнату. У нее было сейчас слишком много дел, чтобы общаться с мамой. Позже еще она успеет попрощаться с родителями. Нужно срочно придумать план, как освободить Анну из тюрьмы. Тюрьма находилась на краю поселка. Ее держали в двухэтажном каменном доме с покатой крышей и небольшими зарешетченными оконцами. Тюрьма стояла на обрыве снежной реки, и к ней вела отдельная тропа, которую местные называли «дорогой слез». Хель в детстве часто приходила туда прыгать с обрыва в реку вместе с другими детьми. Охрана не мешала детворе, тем более что купальный сезон длился от силы полтора месяца, а то и вообще не начинался из-за холодов. Благодаря этому Хель постепенно познакомилась со всеми охранниками тюрьмы. Позже, в старших классах, она иногда их навещала, принося всевозможные пирожки и булочки, которые пекла сама. Но в этот раз пирожками не отделаться, посещение тюрьмы во время посвящения будет выглядеть странно. Значит, нужен другой план. Минут 30 Хель ходила по комнате взад-вперед, обдумывая и отвергая то один, то другой вариант побега. Веревочка в это время тихо лежала в углу. Она уже давно привыкла к странному поведению хозяйки. В какой-то момент девушка услышала скрип входной двери. Это с работы вернулся отец. Хеля аккуратно приоткрыла дверь и увидела Хведрунга в очень взволнованном состоянии. Он также мерил шагами комнату, как и она. «Дорогой, как ты?» спросила Эленя, подойдя к мужу. «Что случилось у вас там на площади?» «Ты уже в курсе?» Хедвига рассказала, что тебя и остальных срочно дёрнули на площадь, на которой собирался выступить Азер с охотниками. «Да», — кивнул Хведрунг. Азер прям там и выступил. Ох, как он выступил, Эленья. «Садись, расскажи!» Попыталась успокоить она его. «Может, чаю?» «Нет, чаю не стоит». Отказался Хведрунг. «Привет, Хель!» Он заметил в коридоре дочь. «Пап, «Что там с Азром? Кажется, он собирается напасть на людей в заброшенном городе?» «Определенно», — кивнул тот. «Все не угомонится», — поджав губы, расстроилась мама. «Ну, по крайней мере, он пришел с безликим». «Это да, церемония состоится. Ты готова, дочка?» «Пап, я в процессе подготовки. Так что там с Азром?» — переспросила Хель. «Он настраивал толпу против людей, говорил, что трое наших охотников...» Все еще в плену у короля Гарри, надо их спасти. Я была на площади и слышала и это, и как вождя клана и старейшину Блуда свистали, когда они попытались остановить Азры и этого охотника, забыла его имя. «Хартига», — напомнил отец. «Хартиг тоже выступил за войну?» Еще больше разволновалась мама. И многие их поддержали. «Но вы не волнуйтесь, мы смогли распустить толпу по домам, ведь сегодня важный праздник». «А что будет завтра, когда посвящение пройдет?» — поинтересовалась Хель. «Завтра утром все вожаки кланов, старейшина, а также высокий жрец и вождь соберутся вместе и обсудят, как урезонить Азра. А это обязательно надо сделать», — наконец, Сев сказал Хведрунг. «Мы вызовем Азра и Хартиков в дом совета старейшины и объясним им, как можно себя вести, а как нет». «А как же Хар? Почему он не унял их?» мам хара убили подала голос хель и он прозвучал немного трагично а возможно даже слишком потому что она увидела как у матери наворачиваются слезы на глаза все в клане железных клыков любили и ценили хара многим было совершенно непонятно почему он не стал вождем и предпочел оставаться на своем месте в стае охотников какой кошмар вырвалась у Елены. ведь через год он должен был стать стариком. «Надо будет пойти к его жене Хелле и дочери Лори и выразить соболезнования». «Да, в таком же возрасте погиб предыдущий ваш охотников в трог. Или, не помнишь его?» «Конечно, дорогой. Его младшая дочь Лена училась со мной в одном классе». «Так, значит, войны не будет?» — уточнила у отца Хель. «Точно не будет никакой войны», — замотал головой Хведерунг. «Мы отправим послов, нормальных послов. Они договорятся с Гарри ослепленным». И он отпустит пленников. «А это Анна?» «С ней пока не все ясно. Надеюсь, что ее отпустят. Но не все сейчас согласны с этим. Завтра ее допросят с пристрастием. Под пытками она сознается, если есть в чем». «Понятно», — протянула Хель. «Ладно, пап, мам, я пойду готовиться к церемонии у себя». «Постой!» — окликнула Элене, уже скрывшуюся за дверью дочь. Та вернулась и вопросительно посмотрела на нее. Мать подошла к ней и обняла за плечи. «Хель, знаю, как тебе нелегко будет расстаться с веревочкой. Я в курсе, что ты не совсем обычно относишься к этой церемонии, не так, как другие. Мы все прошли через этот нелегкий выбор, чтобы стать единым целым со своими волками. Теперь они живут в нас и вместе с нами. Эта церемония – важнейшее событие в жизни каждого волкодолака из любого клана». «Все будет хорошо, моя дорогая. Вот увидишь. После церемонии ты почувствуешь себя абсолютно иначе и будешь ближе с веревочкой, чем сейчас». «Да, мам, я знаю», — неловко произнесла Хель. «Все хорошо. Мне, правда, надо идти готовиться. Я и так уже столько времени упустила». «Ну иди», — улыбнулась мама и поцеловала ее. Как только Хель удалилась, Елена продолжила обсуждать с мужем события на площади. «Значит, совет старейшины и вождь не допустят войны». «Тогда все точно решено. Надо освободить Анну и уходить». Она достала из-под кровати снаряжение, которое приготовила к побегу. Это была холщовая сумка с лямками, веревка, большой нож, который она у мясников пару месяцев назад. Еще тут имелись карты, теплое одеяло, кремень для костра, куртка, небольшой мешочек с вещами первой необходимости и компас, подаренный эльфам». Последний предмет она сжала в руке, обдумывая следующий шаг. Стоит рассказать Эльфу и Максу о планах и попрощаться. Макс, правда, распсихуется, но все же я хочу его увидеть в последний раз. Хель вздохнула. И когда только этот парень с зелеными глазами и правильными чертами лица успел превратиться в такую зануду? Кажется, это случилось в прошлом году или в начале этого. Уже не важно. Она никогда больше не увидит друзей и родных но спасет веревочку и себя. Да, себя она тоже спасет, а иначе как жить, зная, что на ее руках кровь друга? Ради этого стоит рискнуть». Собрав вещи, Хель вспомнила еще об одном деле. Она взяла листок бумаги и написала небольшое послание отцу. Мама, скорее всего, будет осуждать ее, но он сможет понять. Разобравшись с письмом, Хель открыла окно и подсадила веревочку, чтобы та вылезла наружу после чего глубоко вдохнула и выпрыгнула следом. Для начала необходимо было спрятать сумку с вещами недалеко от тюрьмы, чтобы потом легко найти ее, а затем рассказать о плане ребятам. С такими мыслями Хель в сопровождении волчица направилась к дороге слез. Вечерело. Макс вместе с родителями сел ужинать за круглый обеденный стол. Оставалось всего два часа до начала церемонии посвящения. К назначенному времени все молодые люди и девушки, достигшие 17 лет, вместе со своими волками должны были собраться на площади. Зрители, обычно все жители поселка, достигшие 14 лет, располагались в конечной точке церемонии на берегу Снежной реки. В доме Рокдара был накрыт праздничный ужин по случаю его возвращения с охоты и вступления его сына Макса во взрослую жизнь. Мама особенно постаралась. На столе были отличные говяжьи стейки, куриный пирог, несколько овощных и рыбных салатов, а также пара бутылок лучшего яблочного сидра. Макс заметил, что отец был не слишком приветлив по возвращении домой. И это было удивительно, ведь в этот день он стал героем вместе с другими охотниками, стоявшими на площади. Макс пытался расспросить Рокдара о том, что же случилось с ними на охоте, но получил отрицательный ответ. Отец категорически отказывался говорить на эту тему. В итоге мать сказала, чтобы он отстал от отца и дал ему отдохнуть. Макса не слишком удовлетворил этот ответ, но иного он получить так и не смог. Под конец ужина зазвенел дверной колокольчик, и парень пошел узнать, кто же пришел. На пороге стояла Хель вместе с веревочкой. «Привет», — сказал Макс, явно не ожидавший увидеть подругу в такой час. «А я думал, ты готовишься к церемонии. Кстати, мне пора бы». «Подготовишься на ходу» прокомментировал появившийся за спиной девушки эльф, а следом за ним и его волк Ном. «У меня есть дело». Немного замялась Хель. «Это касается вас обоих». Макс обернулся и посмотрел на отца с матерью, молча сидевший в столовой. «Секунду, только скажу родителям». «И возьми с собой черныша, мы потом сразу пойдем на церемонию», добавил эльф. Макс кивнул и удалился в дом, закрыв дверь. Минут через десять дверь вновь отворилась. И Макс с Чернышом последовали за друзьями. Все шестеро распустились вниз по улице и повернули направо, пройдя еще метров двести. После чего Макс все же не выдержал и спросил, куда они направляются. Эльф только пожал плечами, указав пальцем на Хель, которая сделала вид, что не услышала вопрос. Вскоре они подошли к старому заброшенному дому. Хель открыла калитку и прошла в заросший кустарником сад за которым не ухаживали, наверное, уже лет десять или пятнадцать. «Кто здесь жил?» — спросил Макс, осматривая покосившийся, готовый в любую минуту рухнуть дом. «Старик Ходмор умер восемь лет назад, а его сын построил себе новый дом у реки», — ответила Хель. «Парни, я хотела выбрать место, где нас никто не потревожит». Макс и до того беспокойный, сразу все понял и помрачнел, инстинктивно запустив руку в шерсть волка. Его голос дрожал. «Ты...» «Все же собралась уходить?» «Да», — подтвердила Хель. «И я хочу попрощаться». «Уйти перед церемонией?» Прищурившись, уточнил Эльф. «Что ты задумала?» «Она собралась бежать вместе с веревочкой», — простонал Макс. Эльф внимательно посмотрел на Хель. «Это правда», — произнесла девушка. «И мне ничего не сказала?» — констатировал он. «Честно говоря, не знаю, почему». Я на днях предложил у Максу бежать вместе, но он закатил истерику и отбил у меня всякое желание обсуждать это. «Значит, попрощаться», — не поверил своему Шамельф. «Мальчики, вы мне очень дороги, но я не могу убить веревочку, как не смогла бы убить вас, потому что вы все мои друзья», — выдохнула девушка. «И да, то, что произойдет сегодня на церемонии посвящения, я считаю убийством. У меня была надежда, когда охотники задержались безликим». Родители говорили, что в прошлом году другой клан волкодлаков изгнал подростков, так как охотники вернулись с пустыми руками. «И ты надеялась на такой исход?» – взволнованно прошептал Макс. «Но ведь среди этих охотников был и мой отец. Как бы он тогда сегодня стоял на площади и смотрел нам в глаза без добычи? Отец стал бы не героем, а изгоем, как и мы, если бы не прошли церемонию. Ты об этом подумала?» Кель потупилась и, стараясь не смотреть на Макса, произнесла. «А мне нравится твой отец. Я бы была бы не прочь, если бы он ушел с нами». «Куда в изгнание?» — простонал парень. Черныш тихо ткнулся мокрым носом в руку хозяина, пытаясь его успокоить. «И какой у тебя план?» — поинтересовался эльф. Хель на секунду замолчала, словно обдумывая, стоит ли говорить об этом. «Вы должны поклясться, что никому не скажете об этом». «Клянусь», — произнес эльф, подняв обе руки вверх, как это делали дети. «И я клянусь», — вздохнул Макс. «Хорошо», — сказала Эхель. «Там на площади говорили про девушку, которую зовут Анна. Азер ее поймал возле нашего поселка». «Лазутчицу?» — удивился Макс. «Возможно. Так это или нет, но, похоже, она не так проста, как кажется. Я пойду на церемонию и незаметно убегу, когда все будут идти по дороге через лес к реке. Все пойдут на церемонию, и я легко доберусь до тюрьмы, где держат пленницу». «Если я освобожу и доставлю в заброшенный город, то король людей позволит мне остаться и отпустит пленных домой. Но тюрьму охраняют охотники, которые пойдут на церемонию», — напомнил эльф. «Я хорошо их знаю, что-нибудь придумаю по ходу», — заверил Хель. «Главное, как быстро потом удрать, не оставив следов». «Вечно ты ищешь приключений», — не выдержал Макс. «Твоя безумная затея — это очередная блажь». Ты могла бы перейти в стаю охотников, они редко, но принимают девушек. Отец замолвил бы за тебя словечко. Ты могла бы стать лодочницей, дядя Эльдор бы похлопотал, я уверен. И тогда бы ты получила свое приключение, сколько влезло. А потом я бы женился на тебе, нарожали деток и жили счастливо в большом доме с видом на снежную реку, и веревочка, и черныш были бы с нами, только в другом состоянии. Волки в среднем живут сколько? Лет десять. Они все равно вскоре умрут, а так бы они умерли только вместе с нами, лет через пятьдесят или больше. «Макс, милый, ты мне очень дорог, но я не люблю тебя и не хотела бы создавать семью ни с тобой, ни с кем-то другим», смущенно возразила Хель. «Мне кажется, я не создана для такой жизни. Хотя, может, через какое-то время, но точно не сейчас, когда мне только исполнилось семнадцать. Нам не суждено быть вместе, мы из разных миров. Я не хочу оставаться здесь а ты отказался идти со мной. Прости. Ну и катись к мертвому богу! Катись куда угодно!» Воскликнул Макс, и глаза его наполнились яростью и болью. «А мне нравится идея. Я бы пошел с тобой», «серьезно», — сказал Эльф. «И вариант соединиться сегодня с Номом меня тоже не слишком привлекает». «О, Эльф! Я буду безумно рада такой компании!» Воскликнула девушка, заключив друга в объятия. Хель не ожидала от этого тихого парня такого шага. Решиться на побег и навсегда отрезать себя от общества, в котором вырос, — это тяжело. Но все же ее переполняло счастье, что кто-то поддержал ее, что она не одна на том пути, который сегодня выбрала. Кроме того, Хель спасет еще одного волка, а это стоит многого. «Захотел отбить ее у меня!» — толкнув эльфа, прорычал Макс. «Макс, прекрати немедленно!» — сказала Хель. Ее голос был тверд и решителен. «Ты ведешь себя как осел!» Я пришла попрощаться, а ты закатил сцену и поднял руку на друга, не ожидал от тебя. «Хорош, друг, я смотрю», — пробурчал Макс. Черныш не понимал, что случилось с хозяином, и почему он ругается на тех, с кем вырос и кто был его стаей. «Я пошел, а то опоздаю на церемонию. А вы оба валите куда хотите, я вас больше не держу».